Глава 7. Не выдержали все же нервы у стражника, молодого приятеля Коронила, который со мной выехал на сопровождение. На этом он и сам прокололся и обнажил невольно весь замысел своего старшего. Ну, как я его понимаю. Понесся доложить сообщникам, что Норк к чему-то готов, раз ты все оба зарядил, значит, приготовил стрелять. Он вдруг поддал своей лошади и попытался влететь первым в открывшиеся ворота замка, хотя так поступать, чтобы заскакивать перед своим нором без его команды, не принято в этих местах. Понятно, рванул предупредить Коронила и своих, успеваю подумать я, как начинается череда быстрых событий. Стражник со стены вдруг начинает целиться в меня, как я вижу боковым зрением, а второй его тут же, прямо в ту же секунду, сбивает своим болтом выстрелом в упор с пяти метров, как только я сам собрался одним ударом снести ему все мозги. Подстреленный падает на эту сторону стены, прикладываясь головой, и потом уже безвольным телом к камням площади. Это значит, что мое предупреждение насчет ожидаемого мятежа. Сработало на все сто процентов, сторонники Кранила очутились под плотным присмотром со стороны остальных воинов, даже не подозревая об этом, иначе бы точно бунтовать не стали, которые не так сильно переживают за судьбу шестого слуги, а совсем наоборот, ничего про него не знают и с удовольствием порезали бы чертова пленника на мелкие ремешки за смерть своего товарища. Но еще всем довольны по службе, поэтому тем более они собираются вымаливать прощение у имперцев неизвестно за что вообще. Четверо из них до сих пор только кандидаты в стражники, но для простых крестьянских парней это реально головокружительная карьера. До настоящих воинов им еще шагать и шагать, но метко стрелять из машинок уже вполне себе научились. Оборонять стены, пускать болты и нести дозорную службу уже вполне могут, больше от них пока не требуется. Это они пока не знают, что скоро придется бросать обжитой более-менее замок с непыльной службой, чтобы отправиться в далекое, утомительное путешествие, возможно, даже без возвращения. Не знают, но их хорошо на самом деле. Мне уже доложили те оба приближенных ко мне опытных воина через Витрила что старший стражи начал постоянно уединяться со своими приближенными крестьянами и что-то горячо обсуждать. Прямо со вчерашнего дня так начали уединяться. Видно, что мои явно лишние откровения запустили некий мыслительный процесс у него в голове. Когда кто-то из чужих приближается к заговорщикам, то они замолкают и терпеливо ждут, пока снова окажутся без свидетелей. Уже это одно говорит о чем-то намечающемся, если даже не приглядываться к их сознанию. А я ведь пристально приглядываюсь и вижу явные признаки строгого наступления праздника непослушания. Готовы они уже все четверо к решительному выступлению, чтобы спасти своего главного имперского советника». Поэтому сторонник, теперь уже бывшего старшего стражей, не успел скрыться в воротах, как болт из уже моего быстро выхваченного арбалета попал ему в спину, он откинулся назад, но лошадь все равно завезла его в замок. «Ого, ага, теперь всего двое осталось. Понимаю я, но вижу, как оставшийся в верным стражник со стены продолжает куда-то в сторону данжона стрелять. Давит очаги сопротивления, понимаю я». Соскакиваю с лошади и, припустив вперед оставшегося при мне стражника, заглядываю во двор. Да, кранил, словил болт в плечо, и полусидит, полулежит, как раз около входа в подземелье, который сейчас открыт, настежь, а вот привязанного к дереву стражника на положенном месте нет, и еще из подвала раздаются глухие удары. Это что, они шестого решили освободить, что ли, удивляюсь я. Зачем это делать тогда, когда я уже приехал в замок? Они что, не поняли, что он против меня ничего не стоит? Ну, совсем тупые. Так-то замысел мятежников становится понятен. Подстрелить меня и одновременно освободить первого слугу, воспользовавшись общим замешательством, который и возьмет всех оставшихся стражников под свое управление. «Что тут случилось?» — кричу я открывшему ворота молодому парню из арбалетчиков. — Ваш милость, Кронил начал с одним из своих, который Иварум сбивать замок с подвала. — Теркил его подстрелил, но они замок уже успели сбить, — отвечает мне он. — А кто там в подвале стучит? — спрашиваю я, уже зная ответ. — Так и Варум туда запрыгнул с молотом и начал тут же стучать. Иварум — это который был привязан к дереву и убил своего товарища по наущению голоса в своей бедовой голове. И сейчас действует наверняка под воздействием чужих голосов в уже полностью захваченной голове. Явно, что разобравшийся с происходящим снаружи шестой слуга очень даже подталкивает мятежников действовать быстрее, чтобы полностью освободить его из ледяного заточения. Но ему же хуже. Усмехаюсь я быстро, потом оказываюсь около хранила. Не стрелять! Смотрю на его бледное лицо, искаженное мукой. Видно, что болт, глубоко засевший в плече, доставляет ему немало страданий. Уже не боец он, я на всякий случай откидываю ногой валяющийся рядом меч и вытаскиваю длинный нож с пояса. Вот и закончилась твоя служба, кронил Ну и жизнь тоже. Отвлекаюсь на несколько секунд, чтобы сказать пару слов своему бывшему начальнику над стражей. Как организатор мятежа он оказался совсем невнятный, да и стражей командовал тоже, не ахти, приходится это признать. Опытные стражники, пришедшие в замок пару месяцев назад, уже несколько раз намекнули мне, что замковые замковой службой тот плохо знаком, и вообще простой воин явно оказался не на своем месте. Собирался уже давно его поменять на кого-то из них и набрать еще десяток стражей, но пока до этого руки не дошли, а вот теперь весь пазл сложился. В это время что-то со звоном отлетает в подвале, и я слышу, как с грохотом распахивается второй люк. «Второй замок Иварум испортил! Это ему так не сойдет!» Озвучиваю я свои мысли и перехватываю управление сознанием Иварума, легко вытесняя из него шестого слугу. Он замирает перед спуском в подземелье. Это я обеспокоился контролем над ним, чтобы он не успел спуститься вниз и разрезать веревки на пленники. Я, в принципе, никаких особых проблем не ожидаю от того, будет тот связан или нет, но лучше оставить их всех и дожидаться меня на своих местах. Этого вяжите по рукам, командую подбежавшим стражникам на кранила. Болт можете не трогать, ему жить недолго осталось. Когда ворота уже закрыты, хрипящего стражника с болтом в легком сняли с лошади и тоже положили рядом, второго, уже мертвого, принесли из-за стены и положили с другой стороны. Теперь можно высказать свой приговор и обосновать его. Они подняли мятеж в моем замке, нарушили присягу и свое воинское слово, хотели освободить нашего злейшего врага поэтому отправятся к нему и будут там лежать, пока кто-нибудь не сжалится и не похоронит их тела. Такой мой приговор обжалованию не подлежит. Обыщите их и снимайте все ценное и спускайте вниз». После этого раненого кронила, помирающего от болта в легком смертельно раненого бунтовщика и уже покойника обшарили и начали сносить в подземелье. Кронил пытался мне что-то сказать – Наверное, чтобы дали умереть под ясным небом, а не в ледяном подвале, но я приказал заткнуть ему рот. Никаких разговоров, там быстрее и без лишних мучений помрешь. Мне его откровенье перед смертью, кого я тут именно держу в подвале, вообще ни к чему, то есть совсем не требуется. Не стал вводить всех стражников в курс дела заранее, не стоит и сейчас лишнего болтать» портить свои последние минуты жизни. Он свою сторону выбрал, в здравом уме и памяти еще близких людей на мятеж подбил, теперь должен полностью ознакомиться с тем, что полагается в наши суровые времена проигравшим мятежникам против законной власти. Стоящего под моим контролем стражника я дал обезоружить, снять пояс, связать и приказал спустить его вниз. Догадаются, конечно, мои воины, что нор у них сильно непростой, Но они и так могли в этом убедиться на примере шестого слуги. Когда тот легко и непринужденно всем им по сознанию прошелся, а потом только мои приказы выполнял безмолвно и терпеливо. «Этих всех сюда заносите, а этого наверх выносите. Указываю я на шестого слугу. Раненого на солому, остальных просто на пол. Через пять минут мятежники сложены в подземелье». Я ничего не говорю им на прощанье. Тяжелый люк гулко захлопывается, навсегда отрезая от белого света проигравших неудачников. Ну, имея в противниках такого ментала, как я, и еще всю остальную стражу, заранее предупрежденную мной, шансов на успех мятежа у них не было изначально. Но они сделали свой выбор, попробовали чисто на дурака освободить первую слугу, Теперь тела бунтовщиков останутся лежать в подземелье, потому что хранить их я не имею никакого желания. И так дождутся появления здесь имперских отрядов, которые тут все перекопают и точно вытащат тела из подвала, пытаясь найти именно шестого первого слугу. Наверное, даже до свежих могил доберутся и раскопают со своими тщательными поисками. Держу пока под контролем шестого и рассматриваю при свете факела крепление обычного, как бы это сказали у нас, навесного замка. Сам замок валяется около стены подвала, расколотый кузнечным молотом. Мятежники взяли его в замковой кузнице, на петли под остались помятыми, но целыми. Молот забирайте, сюда вставьте кинжал одного из мятежников. Отдаю приказ и подталкиваю шестого слугу на выход. «А с тобой, уважаемый, мы сейчас прокатимся по моему владенью. Пора тебе с ним познакомиться поближе». «Этот люк тоже закройте. Показываю на первый пароход вниз», — кричу я. «Приготовьте лошадь нашему гостю. Я поеду только с ним. Сопровождение мне не требуется». Но лошади и так стоят нераспряженные, и время уже к вечеру, поэтому пора мне закончить с постоянными и уже сильно надоевшими хлопотами. Всего-то одни сутки прошли, как я подчинил пленника, насколько геморроя, крови и смертей он принес в мой замок, поэтому пора уже закрыть вопрос окончательно. Вскоре пленника сажают на лошадь мной подстреленного всадника, подают мне веревку, привязанную к уздечке, и я один выезжаю освежить конной прогулкой своего гостя, его последние прогулки на этом свете. Объезжаю в наступающих сумерках деревню, видя, как тянется домой трудовой народ с рудника и берега реки. Но мне не стоит никому показывать личность пленника, пусть он останется хорошо узнаваемым только моей страже, прислугой и клафией. Знаю, что мои поварихи не успели ничего рассмотреть и понять при захвате гвардейцами замка. Потом уже я сразу отправил их жить в деревню и готовить там же, чтобы они вообще не появлялись в замке и ничего сами не видели. В дальней дороге они мне будут не нужны, поэтому остаются жить где-то здесь. Я медленно веду лошадь шестым слугой в поводу, потом выбираюсь на новую дорогу и начинаю передвигаться быстрее. На улице совсем стемнело, но мне это и нужно, поэтому я тороплюсь подняться повыше, где дорога под углом доходит до почти берега, шумящей внизу реки. Видно, что шестой слуга уже догадался, куда мы едем, мысли у него в голове только такие, тоскливые и безнадежные. Но он крепко связан, да и противостоять мне никак не может ментально, поэтому едет и прощается с этим, ставшим сразу прекрасным и дивным миром наступившей весны в горах. Вскоре я сворачиваюсь, едва видной в темноте дороги, привязываю свою лошадь к шапке кустов и загоняю лошадь с пленником по узкой тропинке на одну из полянок. «Здесь, что ли?» — с понятным чувством спрашивает шестой слуга. «Здесь место ничем не хуже других. Тут нам никто не помешает поговорить по душам». Отвечаю я ему откровенно под шум бегущей в десяти метрах реки. «Может, договоримся как-то?» — спрашивает он. «Я тебе могу пригодиться. Я еще очень много чего знаю». «Ну, пусть предложит что-то реально мне интересное и посмотрим, как ты себе это представляешь». Поэтому спрашиваю я в ответ. На самом деле, мне правда интересно его послушать. Может, я чего-то не учел и не понимаю в получающейся ситуации. Полезно посмотреть на всю картину со стороны хотя бы взглядом шестого слуги, который понимает, что скоро умрет. Должен его на какие-то откровенные слова пробить все же желание жить. Может, сейчас шестой слуга что-то такое мне предложит, что я пропустил мимо своего сознания в постоянных раздумьях на тему его смерти. Вот не надумал никакого решения вопроса, кроме как совсем устранить его и развязать себе руки. А он мне сейчас подскажет какое-то пропущенное элегантное решение, ведь тоже немало размышлял об этом наверняка. Как со мной договориться и потом ловко надуть в нужный момент. Усмехаюсь внутри себя. — Я могу пообещать тебе, Норвестенил, что забуду навсегда про тебя и твой замок, если ты перестанешь привозить свои товары в империю. Довольно напыщенно заявляет пленник. Даю тебе свое благородное слово. Слово дворянина Великой Империи. Ну вот совсем не удивил. Наивный мой шестой слуга. Тут дворяне еще как-то на слово друг другу верят, но между ним и мной такой дешевый фокус с обещанием не пройдет. Скажу тебе откровенно, не верю я тебе, да и ты ничего от своей хозяйки спрятать и утаить не сможешь. Я же видел твой ужас и бесконечную панику при воспоминании о ней. Так что если хочешь выжить сейчас, придумай мне какой-то... Повод тебя не убивать хоть немного поинтересней. Этот не подходит. Шестой слуга вздохнул на лошади, я пока схватил его за пояс и легко стащил на землю. Теперь он стоит напротив меня, связанный, безоружный, нервно кусает губы, лицо даже в темноте очень бледное и постаревшее. «Садись пока!» Я сталкиваю его под ножкой в траву, чтобы пленник принял сидячее положение. Так он не сможет рвануться от меня, без рук ему быстро на ноги не вскочить. Я могу легко заблокировать его сознание, но все равно не хочу давать пленнику никаких шансов на спасение. Пока я бью кресалом, и вскоре качественно сделанный факел воткнут в землю на поляне сбоку от пленника. Дает достаточный и немного интимный для откровенного разговора и будущей казни свет. «Давай помогу тебе», — решаю поговорить еще немного, пытаясь расшевелить его. Ведь ты понимаешь, что отряд гвардейцев через э, примерно три недели доберется до Петрума. Может, даже через две. И его капитан, не обнаружив там тебя, обратится со своей проблемой к второму слуге. Так ведь? Да, обратится непременно. Кивает головой пленник, обрадованный еще несколькими лишними минутами жизни и тем, что вообще с ним разговариваю. Ну и какая-то... Надежда у него теплится все-таки. Ему кажется, если он правильно ответит на мои вопросы, то может выиграть свою жизнь. Зря он надеется, но если найдет какие-то упущенные мной варианты, то вполне способен спасти себе какое-то время. Однако в любом случае это дело с вариантами связано с безусловной изменой его хозяйки. А он, похоже, даже в мыслях себе это представить и тем более разрешить не может. Второй слуга доложит в Кташ о такой проблеме, и что тогда ему прикажут из столицы. Подталкиваю я пленника к откровенному разговору. Что? Все равно дурачком прикидывает сон. Вот я и хочу узнать, что именно ему прикажут. Но тут мне приходится понять, что верный раб твари сам не собирается никак внятно что-то формулировать насчет возможного будущего, а может только одобрить мои предположения. Прикажут ему тебя разыскать, замок захватить, а дерзкого Нора также вести в Кташ со всеми его приближенными. Разве не так? Так, вынужден согласиться пленник, понимая, что других вариантов просто нет. И для особо быстрого решения возникшего вопроса направят несколько тысяч имперских солдат сюда. Ну и второй слуга будет их возглавлять. Так, жестко спрашиваю я шестого слугу, Но он угрюмо молчит. Или кого-то из первых слуг привлекут. Не то, чтобы он оказался восхищен моим правильным предвидением, просто молчит и все. Как бы это, правильно сказать, оказывает мне умственное сопротивление, раз с ментальным не справляется. Я осторожно вытаскиваю маленький бутылек из камня и специальную иглу. Все это достаю из ножен висящего теперь на моем поясе кинжала. Показываю пленнику, что его ждет такая же смерть, которой он подверг многих невинных людей. Если ты ничего не говоришь, ты мне больше не нужен. Приготовься тогда к смерти. Теперь он решает немного мне ответить. Да, имперская армия придет сюда. Будет ли ее возглавлять именно второй слуга, мне неизвестно. Но это и не важно особо. Что они сделают с замком и производством на берегу реки? с тем же рудником дальше в горах. Попытка промолчать заканчивается, когда я снимаю с бутылька его упруго выходящую крышечку из такого же камня, покрытую вокруг прослойкой из какого-то местного пробкового дерева. «Думаю, что все уничтожит. Соблаговолил все же промолвить пленник. «Так всегда происходило раньше». «А когда все уничтожат, уйдут отсюда?» или будут продолжать требовать моей и твоей выдачи у местных норов? Я не могу ответить, какое решение по поводу моей пропажи примут в Кташе. Все равно они хотят называть свою хозяйку шестой слуга. Тебя станут искать. Будем считать, что останутся, пока не убедятся, что нас с тобой нигде нет, и не договорятся с остальными норами. Какое отношение вообще в Кташе к вольным баронствам? Снова даю ему мизерный шанс, но и им шестой слуга не спешит воспользоваться. Не хотят ли их захватить окончательно и таким образом решить вопрос с местными непокорными дворянами? Пленник просто угрюмо молчит, вообще не собираясь мне никак помогать. — Почему тебя здесь не будет? — все же спрашивает пленник позже. «Потому что я не собираюсь никак обнаруживать свою таблицу в голове перед остальными имперцами. Ты, наверное, хочешь узнать, как я ее вообще получил?» Вот такой сильно интересный вопрос для пленника. «Хочу», — коротко отвечает он. «Обойдешься. Ты смог сразу понять, что эта таблица не ваша?» На этот вопрос шестой отвечать не хочет сам. Приходится взять его под полный контроль и заставить говорить. «Нет». «Не сразу понял. Просто увидел ее в твоем сознании. А когда ты взял меня под свой контроль, тогда уже догадался, она отличается от нашей». Приходится все же произнести пленнику. «Нужное мне знание о том, что пока я не использую силу таблицы на них самих, то слуги не могут меня опознать как владельца именно другой силы. Но саму таблицу в голове могут увидеть, что не очень-то хорошо. «Я надеялся, когда она спущена к нулевым значениям, то ее не смогут хотя бы просто разглядеть в моем сознании. Если таблица будет обнулена, ее можно рассмотреть? На этот вопрос я все же хочу получить внятный ответ. Однако и на этот вопрос шестой слуга отвечать не собирается добровольно. Приходится ломать уже его сознание». «Можно, если пристально присмотреться», все же отвечает он под принуждением. А если не привлекать внимание кого-то из слуг, если просто стоять в толпе с нулевыми значениями таблицы, тогда, скорее всего, никто не обратит на тебя внимание, — с очень большим принуждением отвечает пленник. Вот это я и хотел узнать, что есть возможность подобраться к слугам, не обнаруживая перед ними свои возможности. Ладно, пока я получаю с помощью своей ментальной силы кое-какие нужные мне знания, можно еще пообщаться с пленником. Так что, сам понимаешь. Говорю я, отпустив в очередной раз сознание шестого слуги. У меня есть только один путь для спасения. Это уехать отсюда в королевство и там потеряться. Дело непростое такое, но вполне возможное. «Думаешь, какой у меня уровень ментальной силы?» «Не знаю, но очень большой, раз все мои попытки взять тебя под контроль провалились». «Вот теперь вполне заинтересованно», — говорит пленник. «Я пока захожу в свою таблицу». Ментальная сила 43 216, внушение 44 216, энергия 30 216, физическая сила 40 216 и еще регенерация 29 216 и познание 29 216. Теперь уже известные мне умения. Ментальная сила подросла на одну единицу, постоянно приходится ее применять на пленника, и еще энергия уменьшилась на три единицы, раз приходится так сильно тратиться. Все остальное осталось на прежнем уровне. Я бы похвастался пленнику своей невероятной силой, но все равно не вижу в этом никакого смысла. Как честно рассказать, что смог уничтожить свою тварь от ее смерти и получил такую невероятную для него и остальных первых слуг мощь. Но опасаюсь, что тело шестого слуги все же найдут, привезут в Кташ, а там тварь. Сможет прочитать его даже мертвое сознание? Или он сможет сделать в нем какую-то закладку, где сохранит все полученные от меня знания? Знаю, что мои мысли попахивают неприкрытым маразмом, но все же не стану рисковать никакой излишней откровенностью. Пусть просто ищут меня, вообще не подозревая об уровнях моих умений. Такая тайна вполне может не раз спасти мне жизнь, если какой-то ментал и сможет проехать вольные баронство, то большой отряд он с собой не провезет. Из целой армии носиться за мной по королевствам тоже спокойно не получится, это в любом случае развяжет настоящую войну. Так что выжить ты можешь, только в том случае, если я заберу тебя с собой. «А теперь попробуй, расскажи мне, как я могу так поступить без постоянного опасения, что ты заберешься моим людям в головы? Сам я тебя с утра до вечера держать под контролем не собираюсь, не до этого мне будет, да и утомительно это сильно. На такое предложение пленник мне никак не отвечает, снова угрюмо молчит. «Это последняя возможность для тебя остаться в живых, ты понимаешь это?» Но шестой слуга все равно молчит еще пару минут, поэтому я прощаюсь с ним непонятной ему фразой. Тогда извини, шестой первый слуга всеединого бога. Ты сам себе, Буратино. Выбиваю его из сознания сильным ударом, чтобы умер без боли, после чего осторожно макаю иголку в открытый бутылек, проверяю, чтобы во впадине на ее середине осталось немного красной жидкости и втыкаю ему в открытую шею. Пусть уйдет из этого мира без мучений. И мне не мешает больше.